между тем лешка становился все бодрее по ходу завтрака он то действительно чаще вел ночной образ жизни и на этот раз когда я позвонил ему аккурат принимал утреннюю ванну то бишь ванну после сна а я к концу трапезы почувствовал что наоборот засыпаю несмотря на всю увлекательность наших бесед почти опустошивший меня творческий подъем Бессонная ночь накануне, утренний секс, внезапный звонок вербы, и, наконец, не совсем обычный перелет, да еще эта встреча. Перебор. Явный перебор. «Поехали домой», — попросил я жалобно. Он положил на стол сотню гривен, задумался. Этого явно не хватало. И я, достав наугад сотню марок, прокомментировал. Ничего не понимаю в ваших карбованцах. А тут и понимать нечего. Гривна сейчас примерно равна твоей любимой марке, чуток меньше. Ну Но так, нормально? Я не видел счета и сомневался, ведь по берлинским понятиям икра, шашлыки засятринные, жареный судачок и французский коньяк Hennessy Extra Old, два по 150, даже не считая остального. Уже бы сильно зашкалили за 200 марок. — Это более чем нормально, — сказал Лешка. — Ты их балуешь. И мы поехали. — Хорошо жить в Киеве, — думал я. — С деньгами, конечно. По дороге Кречет пояснил мельком, отчего сейчас перебиваются в одиночку. Жена его Нина и дочка Ксюша уехали к родственникам. Он не стал называть мне города, — вполне прозрачно намекнув, что уехали они никуда, а откуда. Время от времени, при его о «Слишком серьезных делах», родным становится небезопасно оставаться рядом. — А мне? — спросил я полушутку, полусерьез. — Тебе не страшно. Вокруг меня же не стрелять начинают. Просто существует порой опасность шантажа. «Ты что, шпионских книжек не читаешь?» «Конечно, не читаю. Я их пишу». «Ах, ну да!» — улыбнулся Лешка. «Я и забыл, с кем имею дело». «Зря забыл. Пожурил я его. Обещал почитать прямо сегодня». «Как обещал, так и будет. Я быстро читаю, Микеля». «Вот и отлично, Олекс». Ах, как приятно прозвучали наши старые клички тех давних лет. Я увлекался итальянским кино, и за это был прозван Микеле, почти плачет. А Алешка, хоть и был практически русским, с детства владел ридной мовой. С другой стороны, много и серьезно занимался английским. Вообще любил все английское. Мне же всегда было крайне чудно видеть... В украинских журналах его имя написано с буквы О – Олексей кричит. Вот я и придумал этакий англо-хохлядский вариант – Ол Олекс. Позднее это было нечто среднее между банком Олби и Сникерсом. Между прокладками Оуби и Тампоксом обыкновенно поправлял меня Лешка. Мне стало действительно очень приятно, когда мы обменялись этими забытыми прозвищами. Почувствовать, что встретил друга после всего, что произошло со мною и с ним, это было почти как чудо. «Значит, ты живешь в районе Жулян?» — проговорил я, разворачивая карту, изучая место, в которое мы едем. «Нет», — возразил Кречет. Район, вообще-то, залезничный, но я обитаю в довольно специальном месте, его еще называют Турецкий городок. Потому что турки строили для наших офицеров, которые возвращались из Германии после 90-го года. Квартиры совершенно роскошные, европейский стандарт. Ну и офицерам они, понятное дело, оказались не по карману. В смысле, ни к чему им такая роскошь. Давали-то бесплатно, но ведь можно продать и купить чего попроще. Почти все так и делали. Поэтому турецкий городок населят теперь местное знать. Политическая, финансовая, промышленная, торговая элита. Себя-то ты к какой относишь? А хотелось бы никакой. честно признался Кречет. Я сам по себе и тем интересен между прочим тоже сочиняю кое что до сих пор ты еще почитаешь только не сегодня взмолился я нет вопросов улыбнулся кречет а кстати на сколько дней пожаловал батюшки а на сколько я дней тополь зараза ничего не сказал как всегда а впрочем что он мог сказать с другой то стороны что засаду в москве Снимут ровно через двое суток, шесть часов, пятнадцать минут и немедленно пришлют Разгонову Михаилу Григорьевичу официальное приглашение за подписью президента. Не знаю пока, Олекс. Мне еще звонить надо многим. А вообще я мечтал отдохнуть хоть пару дней. От преподавания русского языка в Берлине тонко подколол он. От преподавания русского языка в Берлине. Тупо повторил я и добавил: "Лёшка, честное слово, спать хочется безумно". Ладно, чай пить завтра будем, сейчас я тебе все покажу. Где твое полотенце, где тапочки, где зубная щетка? А знаешь, улыбнулся я. Зубную щетку я до сих пор таскаю с собой по всей планете. Старая советская привычка. — Я тоже, — признался Кречет. — Но для гостей дома держу. Проснулся я от его тихого голоса, звучавшего совсем рядом. Тихие голоса иногда бывают слышнее громких. А может, это уже сработало обостренное чувство опасности. Выспаться, конечно, мечтаешь частенько, но жить-то хочется, как правило, еще сильнее. — Да нет! — — говорил Лешка. — Он еще спит. Ты можешь попробовать навести справки в течение десяти минут, и я перезвоню тебе. Мне так не хотелось оказываться по разной стороны баррикад с моим другом Олексом, что я даже размышлять не стал. Чуть приоткрыв один глаз, я машинально ценил расстояние от койки до стула, на котором висел пиджак. Отметил краешек пистолетной рукоятки, торчавшей из кармана. Успел подумать, что там могло уже не быть патронов. Наконец пришел к однозначному выводу. «Не буду я пытаться Лёшку переиграть. Лучше сразу открою карты». И сказал. «Я уже не сплю». «А он уже и не спит», — спокойно проговорил Кречет в телефон. Выслушал очевидно цветистую тираду с той стороны и добавил коротко. — Жди звонка. А после повернулся ко мне. — С добрым утром, Микеле. Пошли кофе пить. Лешка был уже одет, по полной форме, даже при галстуке, и мне это очень не понравилось. — Пошли, — согласился я вяло. — А ты что, уже уходишь? — Собирался, — сказал он. Но все отменили. Похоже, это было правда. Вот только отменил мероприятие, надо думать именно я, своим пробуждением. Кречет начал неторопливо разоблачаться, одновременно приводя в действие всякие кухонные механизмы. Кофемолку, хлеборезку, тостер, кофеварку.